Мелкая речка. Работает Кикугора в острове Снов ежедневно, кроме воскресенья. Ровно в шесть она обязана черкнуть свое имя в журнале, который исполнял функцию табельных часов. Гейшатами, как правило, приписаны к какому-нибудь отелю, куда должны являться как служащие. Жизнь гейшатами организована не так, как в других городах. Регистратура здесь ведет реестр лицензированных и платящих взносы гейш, составляя для них расписание занятий и групповых выступлений. Но расчетами между клиентами, окея и гейшами регистратура не занимается. Размах представлений таков, порой на банкете бывает до 400 гостей и до 70 гейш, что к просто не по силам произвести всю массу расчетов и перечислений. Это все делается в самих гостиницах, где в каждом случае действует собственная система организации вечеров и приглашения гейш. Здешние клиенты не знают местных гейш персонально. В своем большинстве это простые туристы, которые предпочитают приглашение гейш на свои мероприятия оставить за гостиничной администрацией. Гейши каждый день приходят в гостиницу, не имея представления, кто у них будет сегодня гостями, но уверенные в том, что без работы они не останутся. Никакого тарифа для гейш здесь нет. Гость платит установленную сумму за ужин с гейшами. Такая система выглядит жалко в сравнении с тем, как это делается в крупных городах. Там гейши получают чаевыми столько же, сколько составляет ее заработная плата в Кенбане. В курортных городах, таких как Атами, гости не знают, какую гейшу пригласить. Для них гейша примерно то же, что официантка, а таким в Японии платить не принято. Мероприятия с участием гейш в Атами устраиваются с учетом специфической местной клиентуры – Это в основном мелкие служащие и инженерно-технические работники столичных предприятий, собравшиеся на ночную пирушку. Банкеты здесь очень многолюдны. Встречаются бывшие одноклассники, спортсмены-любители, какой-нибудь начальник из крупной компании собирает своих сослуживцев на пирушку. Встречи пары друзей с парой гейш здесь случаются редко. На банкетах с гейшами в Атами витает дух похотливости. Администрация отелей часто даже вывешивает в банкетных залах такой плакат «Дорогие гости, наши гейши – это актрисы». Хотя в то же время поощряют самые дикие выходки своих гостей. В одном из отелей я видела брошюру «Введение в гейшологию», специально изданную для туристов, незнакомых с искусством гейш, с тем, чтобы проинструктировать гостей, как вести себя с гейшами. Там приведен такой разговор между гейшами. Гейша Д. Когда мы были в ученицах, нам приходилось на банкетах играть мелкую речку, а там нужно задирать подол все выше и выше. Гейша А. Из-за этой мелкой речки, когда я была еще молодая, я ревела. Гейша Г. Семисен все играла и играла, мы поднимали подол все выше и выше. Сначала Семисен играл медленно. А потом его темп ускорялся, и мелодия звучала все выше и выше. Гейша Б. А гости следили с ухмылкой и все приговаривали. «Покажи волосики! Покажи волосики!» Гейша А. «Им надо увидеть это место!» Они все пили и хохотали. Клиент. «А вы что, без трусов пыли?» Гейша Г. «Конечно! Мы же танцовщицы!»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 Она мне ответила, что ни разу за все время работы в Атами такого номера она не видела. А Кикугора сказала, что даже мелодии этой вещи не знает. Однако читатель упомянутой брошюрки оставался в полной уверенности, что «Мелкая речка» может быть включена в программу представления гейш. Правда, приличие ради, на последних страницах брошюры было обращение к читателю, чтобы он удостоверился, что у всех гейш есть значок члена ассоциации гейшатами». «Боже упаси, чтобы на банкет попала посторонняя гейша».